Создание информационной системы Как только мы осознаем, что отличает интеллектуальную информационную систему от системы планирования, точные актуальные данные, свободно и быстро распространяемые и представленные детально, так, чтобы члены команды могли сразу видеть закономерности и принимать решения, мы начинаем замечать эти отличия повсюду. Бункер битв изобретания был одним из первых примеров того, что сегодня мы называем оперативным штабом. Термин, который давно перерос в свое буквальное военное значение и теперь применяется повсеместно. Вспомните знаменитый оперативный штаб первой президентской кампании Билла Клинтона или оперативные штабы в проектной деятельности или кризисном менеджменте. Другие примеры. Центр управления полетами НАСА в Хьюстоне или производственный центр живых телешоу. Или Центры обеспечения безопасности в cisco где инженеры могут следить за деятельностью пользовательских сетей мгновенно реагировать на возникающие проблемы. Общее у всех этих мест то, что они передают информацию по организации с максимально возможной скоростью и таким образом обеспечивают мгновенные ответные действия. Подобные системы всегда основаны на предположении, что люди сами по себе достаточно умны, и если дать им точные, надежные данные в реальном времени, они будут принимать разумные и удачные решения. Так что на самом деле побеждает не лучший план, побеждает лучшая информация. Какие шаги вы, как лидер команды, можете предпринять, чтобы создать такую информационную систему для своих людей? Во-первых, высвободите как можно больше информации. Переберите все источники информации, которые у вас имеются, и сделайте их при необходимости максимально доступными для команды. В системах планирования информация принадлежит только тем, кто должен знать. В информационных системах все иначе. В них высвобождается максимально возможный объем данных с максимально возможной скоростью. Поэтому не стоит беспокоиться о том будут ли данные понятны вашей команде и сумеет ли она использовать их если вы считаете что информация поможет вашим людям лучше понять ситуацию в реальном времени делитесь ею и добивайтесь того чтобы они делали то же самое донесите до них что делиться своими знаниями о реальном мире зачастую жизненно важно позаботьтесь о том чтобы ваша команда была в курсе происходящего во-вторых внимательно следите за тем какие данные оказываются для ваших людей полезными Не тревожьтесь слишком сильно о том, чтобы сделать все эти данные простыми или легко легкоусвояемыми, о том, как именно представить их или объединить в связанную историю. Самая большая трудность сегодня заключается не в том, чтобы сделать данные осмысленными. Большинство из нас постоянно имеют дело со сложными задачами и прекрасно разбираются в том, что нужно узнать и где это искать. Нет, главная проблема состоит в том, чтобы получить верные данные отфильтровать сигнал от шумов. Это гораздо труднее и гораздо ценнее для наших команд. Поэтому в первую очередь следите за точностью, наблюдайте за тем, к какой информации ваши люди тянутся сами, а затем постепенно увеличивайте объем, глубину и скорость поступления данных именно такого рода. В-третьих, доверяйте своим людям и позволяйте им самостоятельно осмыслить данные. Системы планирования возлагают ответственность за интерпретацию информации на немногих людей которые должны ее проанализировать, расшифровать схемы, а затем построить и спустить остальным план. Те же, кто занимается реальной деятельностью в реальном мире, не участвуют в этом процессе. В информационных системах все наоборот, потому что информация в них принадлежит не избранным, а тем, кто действительно находится на передовой и может наиболее эффективно ее интерпретировать и использовать. Не вы должны находить в информации смысл, а они. МакКристалл, описывая систему, которую он в конце концов смог создать в Ираке, говорит о том же. В старой модели подчиненные предоставляли информацию, а командиры раздавали приказы. Мы перевернули эту систему. Командиры давали информацию подчиненным, которые знали контекст, понимали происходящее и существующие причинно-следственные связи, могли взять на себя инициативу и принять нужные решения. Босс. На совещании мы обсудим удержание персонала. Дилберт, скажите им, что люди уходят, потому что у нас слишком много бессмысленных совещаний. Босс, на первой встрече мы не будем вдаваться в причины». И созданная им система оказалась, возможно, самым ярким примером интеллектуальной информационной системы в действии. Как проще всего испортить человеку день? Заполните его совещаниями. Большинство из нас считает, что совещания только отнимают время, которое можно было бы потратить с пользой, занимаясь реальной работой. Вместо этого время уходит на прослушивание презентаций, не всегда имеющих отношение к вашим насущным задачам или на обсуждение вопросов, которые могут казаться важными в глобальном масштабе, но вряд ли являются острыми в данный конкретный момент. И хотя разнообразные лучшие практики, совещаний, заранее составленная повестка дня, документирование последующих шагов и так далее, по крайней мере гарантируют некоторую степень небесполезности, факт остается фактом. На большинстве совещаний присутствуют люди, которые думают, что могли бы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 потому что он придумал проводить совещания, причем шесть дней в неделю, в течение двух часов каждый день, для двух тысяч человек. Эти совещания назывались ОНИ, &E, операции и информация. Каждый день в 9.00 по вашингтонскому времени, в 4.00 по местному, все подчиненные МакКристалла и все представители других организаций, которые хотели знать, что происходит, подключались по видеосвязи из разных точек мира и проводили двухчасовую конференцию по обмену информацией. Каждый, кому было чем поделиться, в течение одной минуты выступал с актуальными сведениями о ситуации. После каждого выступления руководящий состав или любой, кто был заинтересован в том, чтобы знать больше, в течение четырех минут задавал вопросы. Совещания такого рода существовали и дома Кристалла, но в совсем иной форме. Они были короче, и в них участвовал узкий групп людей, которые должны были знать о тех или иных данных. То есть эти совещания представляли собой неотъемлемую часть системы планирования. Оперативные совещания МакКристалла были другими. В них мог принимать участие каждый, кто хотел что-то узнать или, наоборот, поделиться информацией. Они были демократичными, в том смысле, что сообщать сведения и задавать вопросы мог любой участник, а не только офицеры командного состава. Они были спонтанными, так как не требовалось подвергать сообщения тщательной проверке или шлифовке, нужна была краткость. И они были частыми. Система МакКристалла строилась на нескольких важных истинах. Информация очень быстро устаревает, и таким образом ее нужно как можно быстрее делиться. Лучший способ обеспечить скоординированные действия – это скоординировать актуальную информацию. Лучше всего оценить ее пригодность могут те, кто непосредственно будет ее использовать. И что самое главное, именно эти пользователи способны максимально эффективно ее осмыслить. Лучше всего анализировать информацию вместе. Когда МакКристалл прибыл в Ирак и сделал все, что мог для улучшения системы планирования, которая досталась ему от предшественников, число рейдов, которые предпринимали подконтрольные ему силы в течение месяца, возросло с 10 до 18. Но когда он создал свою информационную систему, это число возросло до 300. Конечно, это пример действия информационной системы в очень большом масштабе. Но если вы понаблюдаете за лучшими лидерами команд, то обнаружите, что многие из них проводят подобные процедуры осмысления Пусть и не с двумя тысячами человек, а всего лишь с двумя. Это называется чек-ин, и обычно представляет собой разговор лидера тет а -тет с кем-то из членов команды о работе, которую необходимо выполнить в ближайшем будущем. Насколько часто это происходит? Раз в неделю. Такие лидеры понимают, что цели, поставленные в начале года, теряют смысл на третьей неделе, и что год – это не марафон, который можно заранее спланировать во всех деталях, а серия из 52 коротких забегов, в каждом из которых нужно руководствоваться меняющимся состоянием мира. Они понимают, ключевая роль лидера команды заключается в том, чтобы гарантировать, что спринт номер 36 окажется таким же целенаправленным и мощным, как спринт номер один. Поэтому каждую неделю эти лидеры устраивают короткий чек-ин с каждым из членов команды, задавая им по два простых вопроса. Каковы ваши приоритеты на этой неделе? Как я могу вам в этом помочь? Они не хотят получать от членов команды списки задач. Они хотят обсудить с ними приоритеты, препятствия и решения в реальном времени, пока работа продолжает выполняться. Разобраться в происходящем можно только здесь и сейчас. Обобщения, возникающие после того, как время размыло детали, не помогают осмыслению ситуации. Поэтому устраивать чек-ин раз в шесть недель или даже раз в месяц бессмысленно, потому что все будет сводиться лишь к обобщениям. Данные исследования показывают, что такая практика не просто бессмысленна. Лидеры команд, проводящие чек-ин раз в неделю, получают 13-процентное повышение заинтересованности команды в работе, а те, кто делает это раз в месяц, — 5-процентное снижение. Это все равно, что услышать от вашей команды. Если вы собираетесь говорить на общие темы, лучше не тратьте мое время. Либо вникните в мою работу и подумайте, чем вы можете помочь. Либо оставьте меня в покое. Итак, каждый чек-ин. Это возможность дать члену команды совет или идею, которые помогут ему преодолеть реальные препятствия в его работе или предложить способы усовершенствовать тот или иной навык. Чек-ин может быть коротким, 10-15 минут, но этого времени вполне достаточно, чтобы что-то осознать или подсказать в реальном времени. И как любое правильное обучение и наставничество, этот процесс должен опираться на особенности конкретной ситуации, с которой столкнулся член команды на его психологию, его сильные стороны и на стратегии, которой он уже, возможно, пытался использовать. Повторим еще раз. Единственный способ выяснить все эти микродетали — устраивать такие диалоги как можно чаще. Это подводит нас к одной из наиболее важных мыслей, которую понимают все лучшие лидеры команд. Чистота важнее качества. Они понимают, что не так важно идеальное исполнение чек-ина, как то, чтобы он проходил каждую неделю. В бизнесе, связанном с информацией, частота это все. Чем более часто и предсказуемо происходит ваши встречи с членами команды поодиночке или вместе, чем больше внимания вы проявляете к реалиям их работы, тем большую эффективность и заинтересованность в работе вы получите. В этом смысле чек с родни чистки зубов. Вы чистите зубы каждый день, и хотя вы надеетесь, что каждый раз чистите зубы действительно качественно, самое главное, что это происходит ежедневно. Чистить зубы идеально, но два раза в год — абсурд. Точно так же абсурден и суперкачественный обмен информацией раз в полгода. Команда, где редко происходят чек-ины, — это команда, лишенная необходимой информации. Понимание этого, в свою очередь, высвечивает ложность жалобы, которую нередко можно услышать от топ-менеджеров или работников HR. Якобы наши лидеры команд не обладают достаточными навыками, чтобы учить своих людей. Данные говорят только о том, что в той команде, где лидер раз в неделю проводит чек-ин с каждым из ее членов, вовлеченность и эффективность гораздо выше, а частота увольнений по собственному желанию гораздо ниже. Это ничего не говорит нам о качестве проводимых встреч. Но мы знаем наверняка, что те люди, с которыми руководители часто проводят подобные встречи, получают от них нечто реально позитивное. Даже если этот руководитель не Pet Summit. Пэт Саммит, если вы не знали, лучший баскетбольный тренер прошедшего столетия. В качестве главного тренера женской баскетбольной команды Университета Теннесси она одержала максимальное количество побед во всей истории студенческого баскетбола. 1998 Пэт выиграла 8 чемпионатов Национальной студенческой спортивной ассоциации. Рекорд на тот момент. А в 1984 году Олимпийская сборная под ее руководством завоевала золотые медали. В 2000 году ее назвали лучшим тренером столетия. И кроме того, если лидер команды изначально стремится к повышению качества чек-инов, по крайней мере, у него есть возможность попрактиковаться в этом 51 раз в году и с каждым из членов команды. И каким бы ни был его первоначальный уровень навыков и природный талант, он точно достигнет в этом успеха. Конечно, вы можете подумать, «Да, я бы с удовольствием проводил чек-ин со своими сотрудниками каждую неделю, но не могу». «У меня слишком много людей». Если вы и впрямь так подумали, то да, людей у вас в подчинении слишком много. Одна из самых продолжительных дискуссий в мире людей и организаций – это как раз дискуссия о норме управляемости, а именно о том, каким количеством людей должен руководить лидер команды. Кто-то называет число от 1 до 9, другие – от 1 до 20. Под началом некоторых медсестер в больницах находится по 40 человек, некоторые менеджеры колл-центров управляют 7-10 сотрудниками или больше. Но обозначив еженедельный чек-ин как наиболее эффективную процедуру в арсенале лучших в мире лидеров команд, мы можем точно определить норму управляемости для любого лидера команды. Она равна количеству людей, с которыми вы и только вы можете проводить чек-ин каждую неделю. Если это количество равно 8 но 9 в ваш график уже никак не вписывается, значит, ваша сфера контроля должна быть ограничена восемью подчиненными. Если вы можете найти возможность поговорить раз в неделю с каждым из двадцати, значит, вы можете управлять командой из 20 человек. Иными словами, сфера контроля – это не что-то теоретическое, одинаковое для всех. Это практическая способность лидера уделять достаточное внимание каждому. Ваша сфера контроля – это вместимость вашего внимания. Таким образом, в работе с информацией, в процессе совместного осмысления актуальных данных, еженедельный чек-ин является ключевой процедурой. Чтобы сделать его возможным, вы должны правильно организовать свою команду и определить ее размеры. Если вы когда-нибудь станете лидером среди лидеров, вы должны донести до всех ваших лидеров, что чек-ин – самая важная часть процесса управления. Непродолжительные очные встречи с каждым из членов команды, чтобы выслушать, скорректировать курс, уточнить, обучить, указать на что-то, дать совет, обратить внимание на личность человека и реальную работу, которую он выполняет, Это не то, что вы должны делать в дополнение к вашим обязанностям, как руководителя. Это и есть ваши обязанности, как руководителя. Если вам это не нравится, если идея еженедельного чек-ина утомляет или разочаровывает вас, или если вы считаете, что раз в неделю это слишком много, все в порядке, только ради Хью Даудинга не будьте лидером. Из предыдущей главы мы узнали, насколько критично для членов команды научиться доверять своему лидеру. Частый совместный процесс осмысления на оперативных совещаниях МакКристалла или на вашем еженедельном чек ине может в этом помочь, так как он ведет не только к оптимальным решениям, но и к формированию доверия. Два из восьми утверждений, связанных с заинтересованностью, имеют к вопросу доверия самое непосредственное отношение. «В команде меня окружают люди, разделяющие мои ценности, и товарищи по команде всегда меня поддержат». Если по этим позициям в команде низкие оценки, Легко предположить, что проблема здесь в отношениях, что члены команды фактически мало заботятся друг о друге или не хотят друг друга поддерживать. Однако часто оказывается, что причина низких показателей не в сознательном отношении, а в недостатке информации. Члены команды просто не знают, как можно поддержать товарищей, потому что не в курсе происходящего. Если они понятия не имеют о том, что делают люди рядом с ними, как они могут знать, что для них ценно? Если один из членов команды не знает, чем конкретно занимается другой, как он может ощущать какую-то поддержку или, наоборот, оказывать ее. Невозможно прикрывать чью-то спину, если не знаешь, где эта спина. Чем чаще вы будете проводить процедуры совместного осмысления в своей команде, тем больше информации вы высвободите, тем большего понимания достигнете и тем больше доверия сформируете в своих людях. Доверие никогда не произрастает из тайны. А чистота гарантирует надежность. Уроки, которые преподали нам Даудинг и МакКристал, касаются не только систем информации и процессов, это уроки о роли лидера в быстро меняющемся мире. И знания, которые они оба передали нам, несмотря на разделяющий их 60 лет, состоит в том, что лидер становится гораздо сильнее, если он предоставляет своим людям максимум информации и максимум возможностей для принятия решений. Они строят идеальные планы. Еще один из восьми аспектов, отличающих лучшие команды, как мы уже слышали, это ощущение каждого из ее членов. На работе я четко знаю, чего от меня ждут. На основании тейлоризма и научного менеджмента в начале 20 века, целевого управления в его конце и самых разных трюизмов менеджмента в промежутке или же просто на основании того, что казалось интуитивно правильным, почти всегда было принято считать, что лучший способ обеспечить четкость ожиданий — говорить людям, что делать. Однако получается, что к тому моменту, когда вы этого добиваетесь, заданное вами направление оказывается неверным, потому как мир уже продвинулся дальше. Поэтому масштабные системы, построенные нами для того, чтобы указывать людям, что делать, системы планирования не работают. Самый лучший, самый эффективный способ создать четкость ожиданий – дать людям возможность разобраться во всем самим. Вопрос здесь не в упрощении, а скорее в том, чтобы нарисовать перед ними верную картину. Не прятать предполагаемый вклад каждого за контурами большого плана, а сделать так, чтобы он был ясно виден всем и каждому. Для этого как можно чаще снабжайте ваших людей точными данными, которыми располагаете, обрисовывая им реальную картину происходящего, а затем совместно занимайтесь их осмыслением. Доверяйте интеллекту вашей команды».